Глава восемнадцатая. Их было так много. Убогие комнаты в крошечных сельских участках, где пахнет плесенью и потными ногами. Гостиные, набитые мебелью в цветочек и слащавыми молитвенными карточками, этими глянцевыми медалями респектабельности. Кухни в муниципальных квартирках, где хнычут младенцы, посасывая колу из бутылки, и где столы завалены окурками. и покрыты коркой из засохших кукурузных хлопьев. Наши собственные комнаты для допросов, где тихо, словно в храме, знакомые настолько, что я даже вслепую мог бы найти любую надпись на стене, любую трещинку. Все это — комнаты, в которых я взглянул в глаза убийцы и сказал «Ты, ты это сделал!» Я помню и берегу каждую, колода ярких коллекционных карточек, которые нужно хранить в бархате и перебирать, когда не можешь заснуть после трудного дня. Я помню, было там прохладно или тепло. Помню, как свет впитывался в облупившуюся желтую краску или заставлял вспыхнуть синюю кружку. Помню, достигал мой голос всех углов под потолком или же его приглушали тяжелые шторы и фарфоровые украшения. Я помню текстуру деревянных стульев, подрагивание паутинки, мерную капель с крана, пружинищий ковер под подошвами. В доме отца моего обителей много, и если одну из них заслужу я, то она будет состоять из этих комнат. Я всегда любил простоту. У вас все черно-белое, Ричи сказал это мне в упрек. Однако в действительности почти каждое дело об убийстве, если и не является простым, то может таковым стать. Это не только необходимо, но и поразительно. И если на свете существуют чудеса, то вот одно из них. В этих комнатах огромный шипящий клубок теней всего мира рассеивается. Все его коварные оттенки серого от Тачиваются до суровой чистоты обоюдо-острого клинка. Причина и следствие. Добро и зло. Мне эти комнаты кажутся прекрасными. Я вхожу в них, как к себе домой, как боксер на ринг. Там я полон решимости и непобедим. Больничная палата Дженни Спейн — единственная комната, которой я боялся. То ли потому, что тьма в ней была заточена до небывалой остроты, то ли что-то подсказывало мне, что она не заточена вовсе. Тени там спутанные и плодятся. На этот раз их не остановить. Обе они были там. Дженни и Фиона. Когда я открыл дверь, они повернули головы в мою сторону. Но мое появление не прервало их разговор на полуслове. Они просто молчали. Фиона сидела у койки в тесном пластиковом кресле, сжимая ладонь Дженни, лежащую на потертом одеяле. Они уставились на меня. Худые лица, изброждённые новыми морщинами, в которых навсегда поселилась боль. Пустые голубые глаза. Кто-то сумел вымыть Дженни голову. Без выпрямителей ее волосы были мягкие и невесомые, словно у маленькой девочки. Искусственный загар стерся. Дженни была бледнее Фионы. Я впервые бросилась в глаза их сходство. «Простите за беспокойство», — сказал я. «Мисс Раферти, мне нужно поговорить с миссис Спейн». Фиона крепче сжала руку сестры. «Я останусь». Она все знала. «Боюсь, что это невозможно. Тогда она не хочет с вами разговаривать, и в любом случае она не в состоянии. Я не позволю вам ее запугивать». Я и не собираюсь никого запугивать. При желании миссис Спейн может потребовать, чтобы при нашем разговоре присутствовал адвокат. Однако посторонних в комнате быть не должно. Уверен, вы все понимаете. Дженни мягко высвободила ладонь и переместила руку Фионы на подлокотник кресла. Все нормально, сказала она. Я в порядке. Нет, не в порядке. Да нет же, честно. Врачи явно снизили дозу обезболивающих. Дженни по-прежнему двигалась, словно под водой, а ее лицо выглядело неестественно спокойным, почти обвисшим, как будто у нее перерезаны какие-то важные мышцы. Однако взгляд уже был сфокусированным, и говорила она отчетливо, хоть и медленно. Она уже была в достаточно ясном уме, чтобы дать показания, если бы до этого дошло. «Ну уже, Фиона», — сказала она, — «потом можешь вернуться». Дверь я оставил открытой, и Фиона неохотно встала, взяла свое пальто. «Да, возвращайтесь, пожалуйста», — сказал я ей, пока она надевала пальто. «С вами мне тоже нужно побеседовать. Это важно». Фиона не ответила, ее взгляд по-прежнему был устремлен на сестру. Когда Дженни кивнула, Фиона протиснулась мимо меня в дверь и двинулась по коридору. Убедившись, что она действительно ушла, я закрыл дверь. Положив портфель возле койки, Я повесил пальто на ручку двери и придвинул кресло к Дженни так, что мои колени уткнулись в одеяло. Она наблюдала за мной устало и без всякого любопытства, словно я очередной врач, суетящийся над ней с приборами, которые пищат, мигают и причиняют боль. Толстую марлевую накладку на щеке сменила узкая аккуратная полоска. Одета Дженни была во что-то синее и мягкое, футболку или пижамную куртку с длинными рукавами — Которой она втянула ладони. В одном из рукавов исчезала тонкая резиновая трубка капельницы. За окном высокое дерево крутило шутихи из пылающих листьев на фоне жидкой голубизны неба. Миссис Спейн, полагаю, нам надо поговорить. Она следила за мной, откинувшись на подушку, и терпеливо ждала, когда я закончу и уйду, оставлю ее гипнотизировать себя движением листвы. Она хотела раствориться в ней. Мимолетный отблеск, дуновение ветерка, и ее больше нет. — Как вы себя чувствуете? — Лучше. — Спасибо. Она и выглядела лучше. От сухого больничного воздуха губы запеклись, однако хрипота из голоса пропала. Он звучал тонко и нежно, напоминая детский. Глаза уже не были красными. Она больше не плакала. Если бы она выла, обезумев от горя, я бы не так за нее боялся. Рад это слышать. Когда врачи собираются отпустить вас домой? Они сказали, может, послезавтра или днем позже. В моем распоряжении оставалось менее двух суток. Текущие часы и то, что она рядом, все это заставляло меня торопиться. «Миссис Спейн!» я пришел сообщить вам что следствие добилось определенных успехов арестовали одного человека за нападение на вас и вашу семью глаза дженни изумленно вспыхнули сестра вам не сказала она покачала головой вы кого вы арестовали это может прозвучать шокирующим однако подозреваемый вам знаком вы долгое время были близкими друзьями Изумление сменилось страхом. «Почему Конор Бренон мог желать зла вашей семье?» «Конор?» «Мы арестовали его за эти преступления. В конце недели ему будут предъявлены обвинения. Мне жаль». «О, Господи!» «Нет!» «Нет, нет, нет! Это какое-то недоразумение! Конор никогда бы не причинил нам зла!» — И никому другому. Дженни пыталась подняться с подушки. На протянутой ко мне руке выступили жилы, словно у старухи, и я увидел, что ногти у нее обломаны. — Вы должны его отпустить. — Хотите, верьте, хотите — нет. Но тут я на вашей стороне. Мне тоже не кажется, что Конор — убийца. Однако, к сожалению, все улики указывают на него. И он признался в преступлениях. — Признался? — От такого не отмахнешься. Если кто-то не предоставит мне железобетонные доказательства того, что Конор не убивал вашу семью, я буду вынужден выдвинуть обвинение против него. И, поверьте, дело примут в суде. Он отправится в тюрьму на очень долгий срок. — Я была там. Это сделал не он. Мое свидетельство для вас достаточно убедительно. — Мне казалось, вы не помните ту ночь, — мягко сказал я. Это заставило ее растеряться всего на секунду. — Не помню. А если бы это сделал Конор, я бы запомнила. Так что это не он. — Миссис Спейн. время для игр закончилось. Я почти точно знаю, что произошло той ночью. И совершенно уверен, что вы тоже знаете. И что помимо Конора... Об этом известно больше никому. Следовательно, помочь ему можете только вы. Если не хотите, чтобы его признали виновным в убийстве, расскажите мне, что произошло. Дженни сморгнула навернувшиеся слезы. — Я... не помню. — Подумайте минуту о том, что будет с Коннором, если вы и дальше продолжите гнуть ту же линию. Он очень долго любил вас и Пэта. Думаю, вы знаете, как сильно он вас любит. Что он почувствует, если узнает, что вы отправили его за решетку до конца жизни? За преступления, которых он не совершал. Ее губы дрогнули, и какую-то секунду мне казалось, что она готова признаться, но затем Дженни упрямо поджала рот. Он не сядет в тюрьму. Он ничего не делал. «Вот увидите!» Я подождал, однако она не прибавила ни слова. Мы с Ричи были правы. Она собиралась написать записку. Конор ей дорог, но шанс покончить с собой для нее важнее любого из тех, кто остался в живых. Я наклонился к портфелю, вытащил рисунок Эммы, найденный в квартире Конора, и положил его на укрытый одеялом колени Дженни. На мгновение мне почудился свежий сладкий запах древесины и яблок. Дженни крепко зажмурилась. Когда ее глаза снова открылись, она смотрела в окно, и, загнувшись так, словно рисунок мог на нее броситься. «Эмма нарисовала это за день до смерти», — сказал я. Дженни снова судорожно зажмурилась, а потом уставилась на переливающиеся листья, будто меня там не было. «Животное на дереве». «Что это?» На сей раз никакой реакции. Оставшиеся силы Дженни тратила на то, чтобы отгородиться от меня. Скоро она уже не будет меня слышать. Я наклонился к ней так близко, что почувствовал химический цветочный аромат ее шампуня. Волоски у меня на затылке приподнялись медленной холодной волной. Я будто прижался щекой к щеке призрака. «Миссис Спейн. Я прижал палец к пластиковому конверту, к изогнувшемуся черному существу, лежащему на ветке. Существо улыбалось мне. Глаза оранжевые, в распахнутой пасти треугольные белые зубы. Посмотрите на рисунок, миссис Спейн. Скажите, что это? Ее ресницы подрагивали от моего дыхания. Кошка. Именно так я сначала и подумал. И сейчас не мог поверить, что принял эту тварь за безобидного пушистого зверька. У вас нет кошки. И у соседей тоже. Эмма хотела кошку. Поэтому и нарисовала. Это похоже не на милого домашнего любимца, а на дикого жестокого зверя. Вряд ли маленькая девочка захотела бы брать такое животное с собой в постель. Кто это, миссис Спейн? Норка? «Росомаха. Кто? Не знаю. Эмма его выдумала. Какая разница? Насколько я знаю, Эмма любила все красивое. Мягкие пушистые розовые вещи. Где она могла услышать про такого зверя? Без понятия. Может, в школе, по телевизору. Нет, миссис Спейн. Она нашла его дома. Нет. Я бы не подпустила дикое животное к своим детям. Давайте, обыщите дом. Ничего подобного вы там не найдете. Я уже нашел. Вы знали, что Пэт писал на форумах в интернете? Женя повернула голову так резко, что я вздрогнул и, не моргая, уставилась на меня широко раскрытыми глазами. Нет, неправда. Мы нашли его сообщение. Нет, ничего вы не нашли. Это ведь интернет. Там любой может выдать себя за кого угодно. Пэт в интернете не сидел. Он только брату писал и искал вакансии. Ее голова и руки затряслись мелкой и неудержимой дрожью. Миссис Спейн, мы нашли сообщение в вашем домашнем компьютере. Кто-то пытался удалить историю браузера, но справился неважно, и наши парни легко восстановили данные. В течение нескольких месяцев до смерти Пэт пытался поймать... или, по крайней мере, опознать хищника, жившего у вас за стеной. Это была шутка. Он скучал, у него появилось много свободного времени, вот он и разыграл людей в сети. Это все? А волчий капкан на чердаке? А дыры в стенах? Видеоняни? Все это тоже шутки? Не знаю. Не помню. Дыры в стенах образовались сами собой — Эти дома строили, из чего попало. Вот они и разваливаются на части. Видео не они, это просто Пэт играл с детьми. Они хотели проверить миссис Пэйн. Послушайте, мы с вами сейчас наедине. Я ничего не записываю. Я не зачитал вам права. То, что вы скажете, не может быть использовано против вас. Многие детективы регулярно так рискуют, делая ставку на то, что, заговорив однажды, подозреваемый не удержится и во второй раз, или что непригодное для суда чистосердечное признание наведет на информацию, которую можно использовать. Я не люблю рисковать, однако сейчас у меня не было ни времени, ни рычагов давления. Дженни никогда не признает свою вину на официальном допросе. Я не могу предложить ей то, что покажется ей желание блаженного холодка бритвенных лезвий, очищающего огня инсектицида. зово море. Чем бы я ей не пригрозил, перспектива прожить в этом аду еще шестьдесят лет была страшнее. Если бы в мыслях Дженни проскальзывала хоть малейшая надежда на будущее, у нее не было бы ни единой причины мне хоть что-то рассказывать. Неважно, грозило бы признание тюрьмой или нет. Но мне известно кое-что о тех, кто думает о сведении счетов с жизнью. Они хотят, чтобы хоть кто-то узнал, что привело их на край пропасти. Возможно, им нужно, чтобы последняя частичка их жизни сохранилась на задворках чьей-то памяти, когда сами они уже станут землей и водой. Возможно, они просто хотят сбросить этот пульсирующий кровавый груз кому-то в руки, чтобы он не отягощал их в пути. Хотят сохранить свою жизненную историю, Никто в мире не знает об этом лучше меня. Единственное, что я мог предложить Дженни Спейн, это возможность поделиться своей историей. Я готов был сидеть там сколько потребуется, пока голубое небо не почернеет, пока за холмами в Броукен-Харборе не погаснут ухмыляющиеся фонари из тыкв, пока не загорятся радостные рождественские огни. Пока она говорит, она будет жива. Тишина. Дженни обдумывала мои слова. Дрожь прекратилась. Ее ладони медленно разжались, выпустив края мягких рукавов, и потянулись к рисунку. Как слепая она водила пальцами по четырем желтым головам, четырем улыбкам по имени Эмма, написанному печатными буквами в нижнем углу. Он выбрался наружу. Тонкая струйка шепота едва пробивалась сквозь неподвижный воздух. Медленно, опасаясь ее спугнуть, я откинулся в кресло, чтобы дать ей больше пространства, и только тогда осознал, что все это время старался не дышать с ней одним воздухом, и теперь у меня кружится голова. «Давайте начнем сначала», — сказал я. Как все началось? Женя тяжело помотала головой на подушке. «Если бы я знала, я бы это прекратила. Я лежу здесь и все думаю. Думаю об этом, но не могу вспомнить конкретный момент. Когда вы заметили, что Пэта что-то тревожит? Давно, лет сто назад, в мае, в начале июня. Случалось, я спрошу у него что-нибудь, а он не отвечает. Посмотрю на него, а он смотрит в пустоту, словно прислушивается. Или дети начинали шуметь, подподскакивал и кричал «Заткнитесь!». Когда я спрашивала, в чем проблема, ведь это было на него совершенно не похоже, он говорил «Ни в чем!» «Просто я заслуживаю немного тишины и покоя в собственном доме, черт побери!» Это все мелочи. Никто другой ничего бы не заметил, и он сам говорил, что у него все хорошо. Но я-то знала его, как облупленного. Понимала, что что-то не так, но не знали, что именно. Откуда мне было знать? Внезапно в голосе Дженни появились оправдывающиеся нотки. Несколько раз он говорил, будто слышал, как на чердаке кто-то скребется, но сама я ничего не слышала. Предположила, что туда залетает птица. Я не думала, что это что-то серьезное. Да из чего бы? Мне казалось, что Пэт просто в депрессии, потому что. Приходится сидеть без дела. А Пэт тем временем все больше боялся, что она решит, будто у него галлюцинации. То, что зверь действует и на ее психику, он принял как данность. Он переживал из-за того, что остался без работы? — Да, очень сильно. Мы... Дженни беспокойно заворочилась в постели и резко втянула в себя воздух, словно у нее открылась какая-то рана. — Из-за этого у нас возникли проблемы. До этого мы никогда не ссорились. Пэту нравилось быть добытчиком в семье. Он был счастлив, когда я ушла с работы. Так гордился тем, что мы можем себе это позволить. А когда его сократили? Поначалу он был весь на позитиве, говорил, «Не волнуйтесь, малыши, оглянуться не успеете, как я найду что-нибудь еще. Не переживай, милая, покупай топ, который хотела». Я тоже думала, что он мигом куда-нибудь устроится. «Как же иначе?» Ведь он отличный специалист и вкалывает, как проклятый. Она по-прежнему ворочалась, водила рукой по волосам, дергала за спутанные пряди все сильнее и сильнее. А на деле оказалось так. Все знают. Если у тебя нет работы, значит, ты хреновый специалист. Или на самом деле она тебе не нужна. Конец. На дворе кризис. А в кризис бывают исключения из правил, сказал я. Он должен был найти что-то. Это же логично, верно? Но в наше время не до логики. Какой бы квалификацией не обладал Пэт, на рынке вообще не было никаких вакансий. Но когда это стало до нас доходить, мы, по сути, были уже разорены. В этих словах шея Дженни пошла красными пятнами. И это давило на вас обоих. Да. Когда нет денег, это ужасно. Однажды я сказал это Фионе, но она не поняла. Она говорит, ну и что? Рано или поздно один из вас найдет новую работу, а сейчас вы не голодаете. Одежды у вас полно. Дети даже не заметят ничего. Все будет хорошо. Ну, может, для Фионы и ее богемных дружков деньги не важны. Но для нас, людей, которые живут в реальном мире, разница есть. Дженни с вызовом глянула на меня, словно была уверена, что я, старик, ничего не пойму. И в чем разница? Во всем. Во всем. Раньше мы приглашали людей на ужин, а летом на барбекю. Но это нереально. Если вы можете угостить их разве что чаем с самым дешевым печеньем. Наверное, Фиона так бы и поступила. Но я бы умерла со стыда. Некоторые из наших знакомых, конченные стервы, они бы сказали, о боже, вы видели этикетку на бутылке? Заметили, что внедорожника больше нет, а ее одежда — все из прошлогодних коллекций. В следующий раз они будут носить лоснящиеся треники и питаться одними гамбургерами. И все остальные стали бы нас жалеть. Я бы этого не вынесла. Если мы не можем устроить все как следует, то и затевать ничего не нужно. Мы просто перестали звать гостей. Ее лицо вспыхнуло и словно оплыло, Воспалилась. На вечеринке у нас тоже денег не было. Так что мы практически перестали звонить друзьям. Это унизительно, когда ты с кем-то нормально болтаешь. А потом тебя спрашивают, ну что, когда встретимся? И тебе приходится выдумывать какую-нибудь отговорку про то, что у Джека грипп или еще что-нибудь. После нескольких наших отказов нам тоже перестали звонить. Я даже обрадовалась. так гораздо проще. Но все равно... Наверное, вам было одиноко. Румянец запылал ярче, будто Дженни стыдилась и этого тоже. Она опустила голову еще ниже, спрятав лицо за спутанными волосами. Да, очень одиноко. В городе я могла бы, например, пойти в парк и встретиться с другими мамочками, но там Бывало, я за целую неделю не перемолвлюсь ни словом ни с кем, кроме Пэта. Разве что скажешь спасибо продавщице. После свадьбы мы выбирались куда-нибудь по три-четыре раза в неделю, и выходные у нас всегда были расписаны. Мы были популярны. А теперь нам оставалось торчать дома и таращиться друг на друга, как парень неудачников, у которых нет друзей. Она заговорила быстрее. Мы начали цапаться по глупостям. По мелочам. Как я сложила выстиранное белье, или на какой громкости он смотрит телек. И каждый раз это превращалось в ссору из-за денег. Сама не знаю, каким образом, но так было всегда. Вот я и решила, что именно это это и тревожит. Вы его не спрашивали? Я не хотела на него давить, наступать ему на больную мозоль. Потому и подумала. Ладно, я окружу его красотой. «Покажу ему, что у нас все прекрасно!» Воспоминания заставили Дженни вздернуть подбородок. Ее глаза сверкнули стальным блеском. В доме всегда было чисто. Но тут я стала держать его в идеальном порядке. Типа нигде ни крошки, какой бы вымотанной я себя не чувствовала. Прежде чем лечь спать, я вылизывала кухню, чтобы, спустившись к завтраку, Пэт не увидел ни пятнышка. На прогулках мы с детьми собирали полевые цветы, чтобы было что поставить в вазы. Детскую одежду я покупала ношенную на ebay. Она хорошая. Но, боже мой, еще пару лет назад я бы скорее умерла, чем стала одевать их в обноски. Зато благодаря этому у меня оставались деньги на приличную еду, которая нравится Пету. Иногда я даже стейки на ужин готовила. Типа, смотри, все в порядке. Мы справимся и в нищебродов в одночасье не превратимся. Ничего не изменилось». Речи она наверняка показалась бы избалованной принцессой из среднего класса, которая не мыслит жизни без соуса, песта и дизайнерских туфель. Я же видел трогательную, хрупкую, отважную девушку, которая решила, что построила надежную крепость на берегу бурного моря и отчаянно, обреченно сражалась, защищая подступы к ней, размахивала всем своим жалким оружием, пока поток бежал дальше, огибая ее. Но все было не в порядке. Да, совсем не в порядке. Примерно к началу июля Пэт стал еще более дерганным и... Нет, он не то чтобы игнорировал меня и детей, а просто как бы забывал о нашем существовании, потому что его мысли были заняты чем-то неимоверно важным. Он много раз говорил про шум на чердаке, даже подключил нашу старую видеоняню, но я по-прежнему не связывал одно с другим. Я просто думала, все парни обожают электронные примочки. Знаете, да? Я думала, Пэт просто пытается чем-то себя занять. К тому времени я уже поняла, что проблема не только в отсутствии работы, но. Он все больше времени проводил за компьютером или сидел наверху один, пока мы с детьми были внизу. Я боялась, что он пристрастился к какой-то извращенной порнухе, закрутил виртуальные романы или шлет кому-то эротические смски. Женя издала полусмешок, полувсхлип Так резко и горько, что я вздрогнул. Ах, если бы! Наверное, мне следовало насторожиться, когда он затеял эту ерунду с видеонянями, но... Не знаю, у меня были свои проблемы. Неизвестный взломщик. Женя смущенно поежилась. Да. Взломщик или кто там еще. Примерно тогда же он начал проникать в дом. Крайней мере, тогда я начала обращать на это внимание. Из-за этого мысли путались. Я постоянно проверяла, вдруг что-то пропало или стоит не на своем месте. Но если что-то замечало, то боялась, что это просто моя паранойя. А потом вдобавок стала бояться, что у меня и насчет Пэта тоже паранойя. А сомнения Фионы только добавили масла в огонь. Я задумался, чувствовала ли Фиона в глубине души, что еще больше раскачивает психику Дженни, или же ею двигала простодушная честность. Я спросил себя, есть ли хоть что-то невинное в отношениях внутри любой семьи. Поэтому я просто все игнорировала и старалась вести себя, как ни в чем не бывало. Ничего другого мне не оставалось. В доме я убирала еще тщательней. Если дети где-то напачкали, я в ту же секунду оттирала все или стирала. Пол на кухне мыла раза три на дню. И уже не только ради того, чтобы порадовать Пэта. Я хотела, чтобы все было идеально. Чтобы сразу было видно, если что-то не на месте. «Ну, то есть...» — Женя вдруг настороженно взглянула на меня. «Все это пустяки. Говорю же, я знала, что наверняка это Пэт переставил что-нибудь. Сам забыл. Я просто хотела убедиться». А я-то думал, что она прикрывала Конора. Ей даже в голову не приходило заподозрить его. Она была абсолютно уверена, что галлюцинирует. Ее приводила в ужас лишь кошмарная возможность, что врачи узнают о ее безумии, и не выпишут из больницы. Она защищала самое дорогое, что у нее осталось — свой план. — Понимаю, — сказал я, и, сделав вид, что пытаюсь поудобнее устроиться в кресле, взглянул на часы. Прошло около двадцати минут. Рано или поздно Фиона, особенно если я был прав насчет нее, уже не сможет ждать дальше. — А что потом? Что изменилось? — Потом? В палате становилось все более душно. но Дженни обхватила себя руками, словно замерзла. Однажды поздно ночью я зашла в кухню, и Пэт чуть не сшиб компьютер со стола, пытаясь скрыть, чем занимался. Я села рядом с ним и сказала, «Расскажи мне, что происходит. Что бы ни происходило, мы с этим справимся. Но я должна знать». Сначала он отнекивался, говорил, что все в порядке. У него все под контролем, мол, не волнуйся. Естественно, я тут же впала в панику. Я говорю: о Боже, что? Что такое? Мы не встанем из-за стола, пока ты не расскажешь, что происходит. Увидев, как я напуган, Пэт стал рассказывать. Его словно прорвало. Не хотел тебя пугать. Думал, что поймаю его, и тогда ты вообще ни о чем не узнаешь. Он твердил про каких-то норок, хорьков, про кости на чердаке, про советы на форумах. Снова этот хриплый смешок. И знаете что? Я была на седьмом небе от счастья. Я говорю, погоди. То есть проблема только в этом? Это все, что тебя беспокоит? Я-то боялась, что у него роман или, не знаю, смертельная болезнь. А Пэт мне рассказывает, что у нас, возможно, завелся кто-то вроде крысы. Я чуть не расплакалась от облегчения. Я говорю, ну, значит, завтра позвоним гератизатору. Плевать, если придется брать кредит, оно того стоит. Но Пэт говорит, нет, послушай, ты не понимаешь. Оказывается, он уже вызывал деротизатора, и тот сказал, что с нашим зверем не справиться. Я говорю, «Господи, Пэт, и ты хочешь, чтобы мы продолжали тут жить? Ты что, спятил?» он посмотрел на меня, словно ребенок, который принес мне свой рисунок, а я бросил его в мусорку. Он сказал, «Думаешь, я бы допустил, чтобы ты и дети оставались здесь, если бы это было небезопасно? У меня все схвачено. Не нужен нам диротизатор». Он просто разложит яд и выкатит нам счет на несколько штук. Я сам поймаю эту тварь. Женя покачала головой. Я такая, алло, прием. Ты пока ее даже не видел. Он говорит, ну да. Только потому, что не хотел, чтобы ты что-то заподозрила. Но теперь, когда ты в курсе, я смогу сделать кучу вещей. О, боже, Джен, у меня прямо камень с души. Он смеялся, откинулся на стуле взъерошил волосы. Лично я не видела ничего смешного, но все-таки Дженни печально улыбнулась. Приятно было увидеть его таким. Понимаете? Очень приятно. Я спрашиваю, что именно ты будешь делать? Пэт пер локти в стол, устроился поудобнее, совсем как в те дни, когда мы планировали отпуск или еще что. И говорит, ну, идея с видео видеоняней на чердаке явно не сработала, так? Животное от нее ускользает. Возможно, ему не нравится инфракрасное излучение. Не знаю. Поэтому нам надо залезть ему в голову сечешь. Я говорю не чуточки. Он опять засмеялся и говорит: Ну, чего оно хочет? Мы же не знаем. Возможно, ему нужна еда, тепло или даже компания. В любом случае, зверь думает, что сможет найти это у нас дома, иначе он бы сюда не пришел, так? Он чего-то хочет, и думает, что получит это от нас. Поэтому мы должны дать ему шанс подобраться поближе. Я говорю, ни за что. Но Пэт говорит, нет-нет-нет, не волнуйся. Совсем близко мы его не подпустим. Я создам контролируемые условия. Процесс целиком под нашим контролем. Я поставлю видео видеоняню на лестничной площадке и направлю ее на люк, так? Люк оставлю открытым, но затяну проволочной сеткой, чтобы животное не могло спуститься в дом. На лестнице будет гореть свет, так что не придется включать инфракрасный режим. Вдруг это он отпугивает зверя. Нам с тобой просто нужно будет подождать. Рано или поздно, рано или поздно, животное захочет подобраться к нам поближе, направится к люку и... Хоп! Попадет в объектив. Видишь, это идеальный план. Дженни беспомощно развела руками. Мне он не показался таким уж идеальным. Но должна же я поддерживать мужа, так? И потом я уже несколько месяцев не видела его таким счастливым. Поэтому я сказала, ладно. Хорошо? Давай. Я ожидал, что услышу невнятное бормотание, бессвязные обрывки, перемежаемые всхлипами. Однако рассказ Дженни звучал четко и ясно. Она излагала с той же непреклонной, волевой скрупулезностью, которая не давала ей уснуть, пока она не наведет идеальный порядок в доме. возможно мне следовало восхититься ее выдержкой или хотя бы быть за нее благодарным раньше до нашей первой беседы мне казалось что мой самый страшный кошмар это дженни воющая от горя однако ее ровный и тихий голос словно у бесплотного существа чей неумолчный шепот на ухо будет тебя поздно ночью был куда хуже мне пришлось прочистить горло прежде чем я смог заговорить когда состоялся этот разговор где то конце июля? Боже! Она сглотнула, меньше трех месяцев назад. Невероятно. Окажется, будто прошло три года. А сроком это совпадало с появлением Пэта на форуме. Вы поверили в существование животного? Вам не приходило в голову, что теоретически ваш муж мог его вообразить? «Пот не псих, мгновенно отрезала Дженни. Я этого и не утверждал, но вы же сами только что сказали, что у него был сильный стресс. В подобных обстоятельствах взбудораженное воображение может сыграть с человеком злую шутку. Дженни беспокойно заворочилась. Не знаю. Возможно, я и задумывалась об этом. Сама-то я ведь никаких шорохов не слышала, так что... Она пожала плечами. Но, по большому счету, мне было все равно. Я просто хотела, чтобы жизнь вернулась в свою колею. Я думала, что... Если Пэт поставит камеру, то все наладится. Либо он увидит животное, либо выяснит, что в доме его нет. Или оно ушло, или его вообще не существовало. В любом случае, он почувствует себя лучше, потому что найдет себе занятие и сможет обсуждать его со мной, так? Мне и сейчас это кажется логичным. Разве надеяться на это было так уж безумно? Кто угодно на моем месте решил бы так же, правда? Ее широко распахнутые глаза смотрели на меня с мольбой. Я бы именно так и подумал. Но обернулось все совсем иначе, верно? Стало только хуже. Пэт так никого и не увидел, но вместо того, чтобы сдаться, решил, что животное в курсе про видео няню. Я говорю, ну, здрасте. Каким образом? Он отвечает, зверь не дурак. О, нет, он далеко не дурак. Он заявил, что постоянно слышит шорохи в гостиной, когда смотрит телек, и сделал вывод, что зверь испугался камеры и забился между стенами. Он говорит, и о чем я только думал. Люк слишком на виду. Ни одно дикое животное туда не полезет. разумеется, он собрался в стены. Что мне нужно? Так это направить камеру за стену гостиной. Я говорю, нет, ни за что. Но Пэт отвечает, да ладно, Джен. Всего одну крошечную дырочку. Я проделаю ее за диваном. Ты даже не заметишь. Всего на несколько дней, максимум на неделю. Только до тех пор, пока мы не увидим эту тварь. Если не разобраться с этим сейчас, животное может застрять между стен и сдохнуть, и мне придется полдома разломать, чтобы его достать. Ты же этого не хочешь, правда?» Пальцы Дженни подергивали край простыни, собирая ее в маленькие складки. «Если честно, об этом я вообще не беспокоилась. Возможно, вы правы. В глубине души я считала, что там никого нет. Но на всякий случай. Кроме того, для него это было так важно». Поэтому я согласилась. Ее пальцы задвигались быстрее. Возможно, это была ошибка. Может, если бы я тогда категорически возразила, он бы обо всем забыл. А вы как думаете? Ее отчаянная мольба словно выжигала на моей коже несмываемое клеймо. Вряд ли он бы про это забыл, — ответил я. Вы так считаете? По-вашему, если бы я сказала нет, это ничего бы не исправило? Я не мог выдержать ее взгляд. «Значит, Пэт проделал дыру в стене?» «Да. Мы работали, как проклятые, чтобы купить наш прекрасный дом и красиво его отделать. Мы любили его, а теперь он разносил его в щепки. Я чуть не расплакалась. Пэт увидел это и сказал так мрачно. «Какая разница? Через пару месяцев его все равно отберет банк. Раньше он никогда так не рассуждал». Мы всегда успокаивали друг друга, мол, ничего, мы что-нибудь придумаем, его лицо. У меня не было слов. Я просто повернулась и вышла, а он стал дальше долбить по стене. Она разваливалась, словно сделанная из трухи. Краем глаза я снова взглянул на часы. Вполне возможно, Фиона уже прижалась ухом к двери и прикидывает, не ворваться ли в палату. Я предвинул кресло еще ближе к Дженни. Волосы на затылке тут же снова встали дыбом, чтобы ей не приходилось говорить громко. Новая камера тоже никого не засняла. Неделю спустя мы с детьми возвращаемся из магазина, а в прихожей еще одна дыра. Что это, спрашиваю? А Пэт отвечает. «Давай ключи от машины. Мне срочно нужна еще одна видеоняня. Зверь бегает туда-сюда между гостиной и прихожей. Клянусь, он нарочно надо мной издевается. Еще одна видеоняня». И я поймаю эту сволочь. Наверное, тогда-то мне и надо было все это запретить. Но тут Эмма загалдела Что, что, папа, кто бегает? А Джек завопил Сволочь, сволочь, сволочь! И мне просто нужно было выпроводить Пэта, чтобы с ними разобраться. Я отдала ему ключи, и он буквально выбежал из дому. Горькая кривая улыбка. Он несколько месяцев так не радовался. Я сказала детям не волнуйтесь, папе кажется, что у нас завелась мышь. А когда Пэт вернулся с тремя видеомониторами, на всякий случай, при том, что Джек ходит в джинсах из секонд-хенда, сказала: не говори об этом при детях, а то им кошмары будут сниться. Я серьезно. Он такой да, конечно, без проблем. Ты, как всегда, права. И насколько его хватило? Часа на два, в тот же вечер я сижу в игровой, читаю детям книжку. как вдруг вбегает Пэт со своим проклятым монитором. — Джен, послушай, как она жутко шипит. Слушай — Слушай! Я на него зыркнула, но он даже ничего не заметил. Поэтому пришлось ему сказать, обсудим это позже. Он на меня явно разозлился. Она говорила все громче. Я проклинал себя за то, что не поставил кого-нибудь охранять дверь. Кого угодно, хоть Ричи. На следующий день он сидит за компьютером. Дети в двух шагах. Я готовлю им полдник, и Пэт говорит «О-о!» — Дженни, ты только послушай. Какой-то парень в Словении вывел гигантских норок, типа размером с собаку. Вдруг одна такая норка сбежала, и... Рядом были дети, поэтому мне пришлось сказать, да, это очень интересно. Давай ты расскажешь мне об этом позже. Но про себя я думала, да мне плевать. Насрать на эту норку. Заткнись и не болтай об этом при детях. Дженни попыталась сделать глубокий вдох, но не сумела. Мышцы у нее были слишком напряжены. Естественно, дети все поняли. Эмма уж точно. Пару дней спустя мы едем в машине. Я, Эмма и Джек. И она спрашивает. Мам, а кто такая норка? Я отвечаю. Это такое животное. А она, норка живет у нас за стеной? Я говорю, как ни в чем не бывало. О нет, вряд ли. Но если она там, ваш папочка от нее избавится. Дети отреагировали нормально. Но Пэту я готова была врезать. Вернувшись домой, я отправила детей в сад, чтобы они ничего не услышали. И наорала на Пэта. А он мне, ох, вот, блин, извини. Хотя, вообще-то, раз уж они теперь все знают, то пускай мне помогут. Я не могу следить за всеми мониторами одновременно. Боюсь упустить что-нибудь. Может, дети возьмут по одному на себя? Это была такая ересь, что я едва могла говорить. Я отвечаю, нет, нет, ни за что, черт побери, и не смей такое даже предлагать. Больше он об этом не заикался, но все равно... И, конечно, хоть он и сказал, что у него слишком много мониторов, в прихожую он никого не увидел, и поэтому пробил еще больше дырок в стенах и поставил еще несколько видеонянь. Стоило мне отвернуться, а в доме уже новая дыра. Я промычал что-то успокаивающее, но Дженни не обратила внимания. Днями напролет он только и делал, что смотрел в мониторы. Он купил этот капкан, не просто мышеловку, а огромную ужасную штуку с зубьями и поставил на чердаке. Да вы, наверное, видели. Подделал вид, будто это какая-то великая тайна. Не волнуйся, детка. Меньше знаешь, крепче спишь. А сам был в восторге от этого капкана, словно это новенький Порш или волшебная палочка, которая раз и навсегда решит все наши проблемы. Он бы следил за капканом круглые сутки, если бы мог. С детьми он уже не играл. С ним даже Джека нельзя было оставить, чтобы отвезти Эмму в школу. Когда я возвращалась, Джек красил пол на кухне томатным соусом, а Пэт сидел в трех футах от него и пялился в мониторы, раскрыв рот. Я заставляла его выключать их, когда рядом дети, и чаще всего он так и делал, но... В результате стоило детям лечь спать, как он опять усаживался перед этими штуками и уже не отлипал от них весь вечер. Пару раз я пыталась устроить романтический ужин со свечами, цветами и столовым серебром. Наряжалась красиво, как на свидание, понимаете? но он просто расставлял мониторы перед своей тарелкой и не отрывался от них, пока мы ели. Он говорил, что это важно, что животное входит враж почуяв еду, и поэтому он должен быть наготове. Я-то думала, что мы для него тоже важны, но, видимо, ошибалась. Я вспомнил отчаянные сообщения Пэта на форуме. Она не понимает, она не врубается. — Вы пытались рассказать Пэту о ваших переживаниях? Дженни всплеснула руками, да так, что закачалась трубка капельницы, ведущая к огромному лиловому синяку. Как? Он буквально отказывался разговаривать. Боялся упустить что-то на этих долбанных мониторах. Когда я пыталась ему что-то сказать, даже если просто просила снять что-то с полки, он на меня шикал. Раньше он никогда так не делал. Устроить разборки я не решалась. Вдруг бы он наорал на меня или еще больше отдалился. Я не понимала, почему не могу ни на что решиться. То ли мысли совсем спутались от стресса, то ли правильного ответа вообще не было. — Понимаю, — успокаивающе сказал я. — Я не имел в виду... Дженни не остановилась. И в любом случае мы друг друга уже практически не видели. Пэт говорил, что тварь более активна по ночам, поэтому засиживался допоздна, а потом по полдня спал. Раньше мы всегда ложились вместе, но дети встают рано. Так что я не могла его дожидаться. Он хотел, чтобы мы следили вдвоем. — Давай, я точно знаю, что сегодня ночью мы его увидим. Я это чувствую. У него вечно появлялись новые идеи, которые непременно помогут поймать зверя. Например, надо положить другую приманку. Или накрыть дыру и камеру чем-то вроде шатра, чтобы животное чувствовало себя в безопасности. И Пэт все твердил. — Дженни, пожалуйста, умоляю тебя. Мы глянем на него всего разок, и ты сразу станешь счастливее. перестанешь за меня беспокоиться. Знаю, ты мне не веришь, но посиди со мной сегодня ночью и увидишь». «И вы с ним сидели?» Я говорил в полголоса, в надежде, что Дженни поймет намек, но ее голос звучал все громче и громче. «Я пыталась! Я не могла даже смотреть на эти дыры! Но мне казалось, если Пэт прав, то я должна его поддержать, а если нет, то почему бы в этом не убедиться, понимаете?» Вдобавок так у нас появился бы хоть какой-то совместный досуг, пусть и не романтический ужин. Но в результате я настолько не выспалась, что пару раз чуть не уснула за рулем. Я просто была не в силах больше с ним сидеть. Я уходила спать за полночь, а Пэт поднимался в спальню только когда у него уже глаза сами закрывались. Сначала часа в два, потом в три, четыре, пять. А иногда по утрам я находила его спящим на диване перед мониторами. расставленными на кофейном столике или на стуле за компьютером всю ночь он читал в интернете про животных если пэт прав значит на том этапе вы уже сомневались насчет животного женя набрала воздуху и на секунду мне показалось что она снова на меня набросится однако она обмякла и откинулась на подушку нет ответила она тихо я уже знала что на чердаке никого нет если там кто то был Почему я ничего не слышала? По всему дому камеры. Так почему же мы ни разу ничего не увидели? Я пыталась убедить себя, что, возможно, животное все-таки существует, но в глубине души знала, что его нет. Однако к тому времени было слишком поздно. Дом изуродован, мы с Пэтом почти не общаемся. Я не могла вспомнить, когда мы в последний раз по-настоящему целовались. Дети все время на взводе, хоть и не понимают, почему. Она замотала головой по подушке. Я знала, что должна что-то предпринять, остановить все это. Я же не тупая и не сумасшедшая. К тому моменту я все понимала, но не знала, что делать. На такие темы книжек с советами не пишут. И форумов таких в интернете тоже нет. Брачные консультанты такие случаи не разбирают. Вы не думали о том, чтобы с кем-нибудь поговорить? Во взгляде Дженни снова блеснула сталь. — Нет. Ни за что. — Вы шутите? — Вы оказались в сложной ситуации. Многим на вашем месте захотелось бы поделиться с кем-то своей проблемой. — С кем? — С вашей сестрой, например? — Фиона? — лицо Дженни исказила кривая усмешка. — Ну нет, это вряд ли. Я люблю Фиону, но, опять же, есть вещи, которых она просто не понимает. И в любом случае она всегда... «Сестринская зависть, понимаете?» Фи всегда считала, будто мне все легко дается. Само падает в руки, а ей приходится надрываться. Она бы не сказала «Ха-ха! Теперь ты понимаешь, каково мне!» Но точно подумала бы. И как бы мне это помогло? А друзья? Таких друзей у меня больше нет. Да и что бы я им сказала? «Привет!» «Поэтому мерещится, что у нас в стенах живет какой-то зверь?» — По-моему, у моего мужа едет крыша. — Ага, конечно. — Нет уж, я не такая дура. Скажешь одному человеку, и об этом узнают все. — Говорю вам, я бы не допустила, чтобы над нами смеялись или еще хуже жалели нас. Дженни воинственно задрала подбородок. — Я все думала про Шону, девчонку, с которой мы тусовались в детстве. Сейчас она превратилась в конченую суку. Мы с ней больше не общаемся. Но если бы она об этом прознала, то мигом бы мне позвонила. Как только мне хотелось рассказать что-то Фионе или еще кому, я сразу представляла голос Шоны. — Дженни, привет! О, боже, я слышала! Пету совсем башню снесло! Ему розовые слоники на потолке чудятся, да? Кто бы мог подумать? «Мы-то все воображали, будто вы идеальная пара. Мистер и миссис Зануды будете жить долго и счастливо. Как мы ошибались! Ладно, мне пора на массаж горячими камнями. Звоню просто, чтобы сказать. Мне так жаль, что у вас все пошло кверху жопой. Пока!» Женя замерла, вцепившись пальцами в одеяло. «Это единственное, что у нас оставалось. Никто ничего не знал. Я постоянно твердила себе». По крайней мере, никто не знает. Пока люди считали, что у нас все отлично, у нас был шанс все наладить. Но если все считают вас больными, на всю голову неудачниками, к вам начинают относиться соответственно, и тогда ваша песенка спета. Вам крышка. «Как с тобой обращаются, так ты себя и чувствуешь», — сказал я Ричи. «Но есть же профессионалы, психологи, психотерапевты». Они информацию о клиентах не разглашают. Чего ради? Чтобы они сказали, что Пэт псих, и забрали его в дурку, где он бы в самом деле свихнулся? Нет уж, психотерапевты Пэту были не нужны. Ему просто нужна была работа. Чтобы некогда было переживать по пустякам, чтобы он ложился спать в нормальное время, а не... Они... Дженни оттолкнула рисунок с такой яростью, что он слетел с постели и с неприятным шорохом приземлился у моих ног. А мне всего лишь нужно было продержаться до тех пор, пока он не найдет работу. Вот и все. И если бы все обо всем узнали, я бы этого не вынесла. Когда я забирала Эмму из школы, учительница мне улыбалась и говорила что-нибудь типа «О, Эмма читает все лучше и лучше», словно я нормальная мамаша, которая сейчас поедет в свой нормальный дом. Только в такие моменты я и чувствовала себя нормальной. Я нуждалась в этом. Лишь это держало меня на плаву. Если бы она сочувственно мне улыбнулась и похлопала меня по руке, потому что узнала, что Эммин папочка в психушке, я бы сдохла на месте, прямо в классе. Воздух казался твердым от жары. На долю секунды я увидел себя и Дину. Нам было лет четырнадцать и пять соответственно. Я выкручиваю ей руку у школьных ворот. — Заткнись, заткнись! Никогда не говори про маму с посторонними! — А не то я тебе руку сломаю!» Ее пронзительный вопль, похожий на свисток паровоза, и тошнотворное, захватывающее дух удовольствие от того, что я тяну ее запястье все выше. Я нагнулся, чтобы подобрать рисунок, а заодно спрятать лицо. — Я ведь немногого хотела, — сказала Дженни. — Я не тщеславна и никогда не мечтала стать поп-звездой, главой корпорации или светской львицей. Я просто хотела быть. Нормальный. Ее голос лишился последних остатков силы, стал сухим и бесцветным. Я положил рисунок обратно на кровать, но Дженни, похоже, не заметила. «Так вы поэтому забрали Джека из сада, верно?» — спросил я. «Не из-за денег?» Он говорил, что слышал, как скребется зверь, и вы боялись, что он скажет об этом там. Дженни отшатнулась, словно я замахнулся на нее кулаком. «Он без конца про это твердил!» Вернее, в начале лета он упоминал об этом изредка, да и то только потому, что Пэт его поощрял. Например, спускаются они вниз, и Пэт говорит, видишь, Джен, я не чокнулся. Джек тоже только что слышал зверя. Правда, сынок? И Джек, естественно, подхватывал, да, мамочка, я слышал зверя в потолке. Если вы скажете трёхлетке, что он что-то слышал, или если он понимает, что вы хотите, чтобы так и было. он, конечно, убедит себя, что он это слышал. Тогда я не придавала этому большого значения, просто отвечала «не волнуйся, это обыкновенная птица, скоро она улетит». Но потом она дернулась всем телом так резко, что мне показалось, что ее сейчас стошнит. Потом он начал говорить про животные чаще и чаще. «Мамочка, зверь делал цап-царап у меня за стеной. Мамочка, зверь подпрыгивал вот так. Мамочка, «Зверь! Зверь!» Потом, кажется, в конце августа я отвезла Джека в гости к его другу Карл. а когда приехала его забирать, они вдвоем играли в саду, вопили и притворялись, будто колотят кого-то палками. Эшлинг, мама Карла, сказала, Джек говорил про какого-то большого зверя, который рычит, а Карл сказал, что его надо убить, так что как раз этим они и занимаются. «Это ничего? Вы не против?» Дженни снова содрогнулась. «Господи! Я думала, что в обморок упаду. Слава богу, Эшлинг посчитала, что это фантазии Джека. Она просто беспокоилась, не решу ли я, будто она одобряет жестокое обращение с животными. Уж и не знаю, как я оттуда выбралась. Я отвезла Джека домой, села на диван и усадила его к себе на колени. Так мы делаем, когда нужно серьезно поговорить. Я сказала, Джек, посмотри на меня». помнишь мы говорили о том что страшный серый волк на самом деле не существует это животное про которое ты рассказывал карлу такое же как и страшный серый волк не настоящее ты же знаешь что никакого животного нет правда это просто такая игра верно он не смотрел на меня выкручивался из моих рук пытался слезть джек всегда был непоседой но сейчас дело было не только в этом Я покрепче схватила его за плечи. Я боялась сделать ему больно, но мне нужно было услышать, как он скажет «да». Наконец он завопил «нет». Он рычит за стенкой. «Я тебя ненавижу». Пнул меня в живот, вырвался и убежал. Женя бережно разгладила одеяло на коленях. Поэтому я позвонила в сад и сказала, что Джек не придет. Они явно подумали, что это из-за денег. Мне было неприятно, но отговорки получше я не придумала. Когда звонила Эшлинг, я не брала трубку, а ее сообщение просто удаляла. В конце концов она перестала звонить. А Джек по-прежнему говорил про зверя? После того случая нет. Может, упоминал пару раз. Но так же, как про Балу или Эльма, не так, словно сталкивается с ним в реальной жизни. Я подозревала, что, возможно, он молчит только потому, что догадывается. Я не хочу ничего слышать про зверя. Но это нормально. Джек маленький. Главное, чтобы он понимал, что зверь не настоящий, а остальное не так уж важно. Потом он бы про него начисто забыл. — А Эмма? — осторожно спросил я. — Эмма. Дженни произнесла иметь дочери так нежно, словно оно чашка, которую нужно держать в обеих ладонях, чтобы не расплескать. Я так боялась за Эмму. Она ведь еще совсем малышка, поэтому в конце концов могла поверить в зверя, если бы Пэт продолжал про него распинаться. Но в отличие от Джека, она была слишком взрослая, чтобы кто-то решил, будто она просто играет. И забрать ее из школы я тоже не могла. Эмма. Когда ее что-то расстраивает, она подолгу не успокаивается и может неделями мусолить тему. Я не знала, что делать, если Эмма тоже заразится этим бредом. Стоило об этом подумать, и меня просто замыкало. Так что однажды в августе, после того разговора с Джеком, я укладывала ее спать и попыталась объяснить ей. Я спросила солнышко, «Знаешь зверя на чердаке, про которого говорит папа?» Эмма быстро и боязливо взглянула на меня. Сердце у меня так и сжалось, ведь ребенок не должен держаться на стороже со своей родной мамой. но в то же время я обрадовалась, что она умеет быть осторожной. Эмма отвечает, — Да, он скребется. Я спрашиваю, — Ты когда-нибудь его слышала? Она качает головой. — Нет. Дженни глубоко вздохнула. — Боже, какое облегчение! Эмма не умеет врать. Я бы ее мигом раскусила. — Разумеется, — говорю, — потому что на самом деле... Его не существует. Просто папа сейчас немножко запутался. Когда люди плохо себя чувствуют, иногда им чудятся разные глупости. Помнишь, когда ты болела гриппом, у тебя в голове перепутались имена кукол? Вот и папа сейчас так же себя чувствует. Поэтому нам нужно хорошо о нем заботиться и ждать, когда ему станет лучше. Эмма поняла. Ей нравилось помогать мне ухаживать за Джеком, когда он болел. Она говорит, наверное, ему надо дать лекарство". «И куриный бульон». Я отвечаю, «Ладно, попробуем. Но если это поможет не сразу, знаешь, что нужно делать? Никому не говорить. Вообще никому и никогда. Папа скоро поправится, и поэтому очень важно, чтобы никто об этом не узнал, а то все подумают, что он очень глупый. Зверь должен остаться нашей семейной тайной. Понимаешь?» Дженни нежно погладила простыню большим пальцем. Эмма спрашивает, — «Но зверя точно там нет?» Я отвечаю, «Точно! Точно!» «Все это глупости, и мы никогда больше не будем их обсуждать, ладно?» Эмма сразу повеселела, устроилась поудобнее под одеялом и сказала «Ладно». «Тссс!» Она приложила палец к губам и улыбнулась мне. Дженни резко вдохнула и запрокинула голову. Взгляд у нее стал диким, бегающим. «И больше Эмма об этом не упоминала?» — быстро спросил я. Она меня не услышала. «Я просто пыталась уберечь детей. Больше я ничего не могла поделать. Только убирать в доме, защищать детей и продолжать вставать с постели по утрам. Хотя иногда мне казалось, что я даже на это не способна. Я знала, что Пэту не станет лучше. И ничего уже не станет лучше. Он перестал даже откликаться на вакансии. Да и кто бы нанял его в таком состоянии? Мы нуждались в деньгах». Но даже если бы мне удалось устроиться на работу, разве я могла оставить детей с ним? Я попытался издать какой-нибудь успокаивающий звук, но сам не понял, что в результате получилось. Дженни не останавливалась. Знаете, на что это похоже? На метель. Ты не видишь даже то, что у тебя прямо перед носом. «Слышишь только нескончаемый ревущий белый шум. Понятия не имеешь, где ты и куда идешь, а снег все валится на тебя со всех сторон, летит, летит и летит. И все, что ты можешь, это сделать следующий шаг. Не потому, что он тебя куда-то приведет, просто иначе ты ляжешь и умрешь. Вот каково это!» Ее голос задрожал. Воспоминания о пережитом кошмаре разбухли в ее памяти и, казалось, готовы были лопнуть, словно черный гнилой фрукт. Чтобы избавить ее или себя, все равно от мучений я предложил «Давайте двинемся дальше». Это было в августе. Мой вопрос прозвучал для нее пустым отзвуком в вои в юге. У меня начались приступы головокружения. Бывало, поднимаюсь по лестнице, как вдруг голова закружится, так что приходилось садиться на ступеньку, положив голову на колени и ждать, пока все пройдет. И я стал забывчивой. Могла забыть даже то, что только что произошло. Например, я говорю детям, надевайте пальто, едем в магазин, и Эмма на меня странно смотрит и говорит, но мы же ездили туда утром. Я заглядываю в шкафчики, и да, все, что я собиралась купить, уже есть, но я все равно ничего не помню, ни как ставила туда продукты, ни как покупала, не даже то, что мы вообще куда-то уезжали. Или собираюсь в душ, а когда снимаю топ, то замечаю, что волосы у меня влажны. Я только что приняла душ, явно меньше часа назад, но абсолютно этого не помню. Я бы решила, что схожу с ума, но мне было некогда волноваться еще и об этом. Я могла удержать в голове только то, что происходит в данную секунду. Я вспомнил Броукен-Харбор, мое летнее пристанище, изгибы береговой линии, морских птиц, кружащих над волнами, высокие скаты серебристо-золотого света в сладком воздухе, ил, воронки и грубые стены там, где разбили лагерь люди. Впервые в жизни я видел это место в его истинном обличии. Смертельно опасное, созданное и искусно заточенное для умерщвления, словно капкан, затаившийся на чердаке спейнов. Эта угроза ослепила меня, загудела в костях черепа, как рой шершней. Для защиты нам нужны прямые линии, стены. Для защиты мы строим прочные бетонные коробки, указатели. Скученные многоэтажки, потому что они нам нужны. Без них, в пространстве, не нанесенном на карту, без опоры и привязи, разум Пэта и Дженни отправился в свободный полет. Хуже всего были разговоры с Фи. Мы созванивались каждое утро. Если бы я перестал отвечать, она бы поняла, что случилось что-то плохое. Но это было так тяжело. Столько всего надо было не забыть. Перед ее звонком нужно было отправить Джека на улицу или в его комнату, иначе она могла его услышать. А я не собиралась рассказывать ей, что он больше не ходит в садик. Вдобавок нужно было помнить, что я говорила ей раньше. Сначала я делала пометки во время разговора, чтобы сверяться с ними на следующий день, но испугалась, что Пэт или дети найдут их и захотят узнать, в чем дело. И вечно нужно было весело щебетать. Даже если Пэт в отключке лежал на диване, потому что до пяти утра таращился на проклятую дыру в стене, Это было ужасно. Женя смахнула слезу, рассеянно, словно прихлопнула муху. Дошло до того, что я просыпалась от ужаса при мысли, что она скоро позвонит. Кошмар, да? Я стала мечтать вдрызг разругаться с любимой сестрой, чтобы она перестала со мной общаться. И я бы так и поступила, если бы могла сосредоточиться и придумать повод. «Миссис Спейн намеренно резко и громко окликнул я Дженни. «Когда ситуация до этого дошла?» Через мгновение она повернулась ко мне. «Что?» «Точно не знаю. Мне казалось, что это продолжается целую вечность. Многие годы, но...» «Не знаю. Может, в сентябре?» Я покрепче упер ноги в пол. «Давайте перейдем к понедельнику». «К понедельнику», — повторила Дженни. Ее взгляд метнулся к окну, и на одну томительную секунду мне показалось, что я снова ее потерял, но потом она глубоко вздохнула и стерла еще одну слезу. «Да...» Ладно. За окном солнечный свет поджег кружащие листья оранжевым пламенем, превратил их в предупреждающие об опасности красные флажки. У меня подскочил адреналин. Казалось, что в палате нет кислорода, что его подчистую сожгла жара. Поглотили дезинфицирующие средства. Кожа под одеждой невыносимо зудела. Тень был не из лучших. Эмма встала не с той ноги. У гренка был странный вкус. Ярлычок на блузке натирал ей кожу. И она ныла, ныла, ныла. Джек тут же подхватил, он тоже вел себя ужасно. Все толдычил, что на Хэллоуин хочет быть зверем. Я уже подготовила для него пиратский костюм, и он неделями носился с шарфом на голове, объявляя себя пиратом. Я тут вдруг решил, что будет папиным большим и страшным зверем. Целый день долдонил об этом без умолку, Чего я только не перепробовала, чтобы его отвлечь. Давала ему печенье, разрешала смотреть телевизор, обещала купить чипсов. Наверное, вы думаете, что я ужасная мать. Но обычно я ничего такого ему не разрешаю. Просто в тот день я была уже не в силах это слушать. Все это было так знакомо и привычно. Тревожная нота в голосе, чуть нахмуренные брови. Ни одна женщина не захочет, чтобы посторонний человек посчитал ее плохой матерью, раз она подкупает ребенка всякой вредной гадостью. Я с трудом сдержал дрожь. «Понимаю». «Но он не унимался. Даже в магазине рассказывал кассирше про звери. Клянусь, я бы заорал, чтобы он заткнулся, хотя никогда так не поступаю». Но мне не хотелось, чтобы девушка видела, насколько меня это бесит. Всю дорогу домой я с Джеком не разговаривала и чипсы не давала. И он выл так громко, что у нас Сэм мы чуть барабанные перепонки не лопнули. Но я все равно его игнорировала. Мне с трудом удалось доехать, не разбив машину. Наверное, я могла бы отреагировать более адекватно, но... Дженни смущенно качнула головой. Я тоже была не в форме. Воскресенье вечером — напоминание о счастливых временах. В то утро, когда вы спустились на первый этаж, что-то произошло. Она не спросила, откуда мне это известно. Границы ее личной жизни стали зыбкими и проницаемыми так давно, что во вторжении очередного чужака не было ничего необычного. Да, я пошла включить чайник, а на кухонной стойке рядом с ним лежал Лежал значок. Знаете, дети такие на курточки цепляют. Значок с надписью «Я хожу к джо, -Джо». Когда-то у меня был такой же. Но я его уже сто лет не видела. Даже не помню, что с ним стало. Скорее всего, я его выкинула, когда съехал от родителей. Его точно там не было прошлым вечером. Ведь перед сном я отдраил весь дом. «Как, по-вашему, он мог туда попасть?» От нахлынувших воспоминаний она задышала чаще. У меня ни единой мысли не было. Я просто стояла и пялилась на него, разинув рот, как идиотка. У Пэта тоже был такой значок. Поэтому я постаралась убедить себя, что он его где-то откопал и положил на виду, чтобы я нашла. Типа, такой романтический жест, что он хотел напомнить мне про наши лучшие времена и извиниться за то, что все стало так ужасно. Раньше он бы так и сделал. Да Пэт тоже не копит старый хлам. Если бы даже он не выбросил значок, то хранил бы его в коробке на чердаке, а люк был по-прежнему затянут этой дурацкой сеткой. Разве он мог слазить за ним так, чтобы я не заметила? Она вглядывалась в мое лицо, выискивая малейшие следы недоверия. — Богом клянусь, я это не выдумала. Можете сами посмотреть. Я завернула значок в салфетку. Даже прикасаться к нему не хотела. И сунула в карман. Когда Пэт проснулся, я молилась, чтобы он сказал что-нибудь вроде «кстати», ты подарок нашла. Но он, конечно, ничего такого не сказал. Поэтому я отнесла значок наверх, завернула в джемпер и спрятала в нижнем ящике. «Проверьте. Он там». «Знаю», — сказал я мягко. «Мы его нашли». «Видите? Видите? Это правда. На самом деле». На секунду женя отвернулась, и ее голос зазвучал приглушенно. На самом деле сначала я сомневалась. Я же говорила, что дошла до ручки. Мне показалось, что у меня галлюцинации, поэтому я уколола большой палец булавкой. Сильно! Кровь не останавливалась целую вечность. Зато я узнала, что мне не примерещилось, понимаете? Весь день я только об этом и думала. Даже на красный пролетела, когда ехала за братем мой школы. Но как только я начинала бояться, что мне все привиделось, я смотрела на палец и думала. От глюков такого не бывает. Но вы все равно расстроились. Ну да, естественно. У меня было только два варианта, и оба оба плохие. Либо тот же человек снова проник в дом и оставил значок, но я проверяла сигнализацию, и она была включена. Да и откуда кто-то мог узнать про Джо-Джо? Тогда получалось, что значок принес человек, который за мной следил, который выяснил про мою жизнь абсолютно все, и теперь хотел, чтобы об этом узнала я. Дженни содрогнулась. Но «На ведь надо быть сумасшедшей, чтобы поверить во что-то подобное. Такое только в кино бывает. А второй вариант. Мне все-таки где-то валялся этот значок. И я сама все это сделала. Отыскала его, положила в кухне и напрочь забыла. Это бы значило. Она уставилась в потолок, часто-часто моргая, чтобы сдержать слезы. Заниматься повседневными делами на автопилоте и тут же забывать, что уже ездила в магазин или принимала душ, это одно. А если я совершала какие-то безумные, бессмысленные поступки, например, откопала этот значок, значит, я могу натворить все, что угодно. Все, что угодно. Значит, однажды утром я могу проснуться, посмотреть в зеркало и обнаружить, что вчера побрилась налоса или покрасила лицо в зеленый цвет. Я могу заехать за Эммой в школу, и окажется, что учительница и остальные мамаши со мной не разговаривают, а я понятия не имею, почему. Дженни дышала так тяжело, словно кто-то ударил ее под дых. Еще дети. О Боже, дети! Как мне защитить их, если я не знаю, чего ожидать от себя в следующую секунду? Как я могу быть уверенной, что как следует о них забочусь, если я... Я... я даже не понимала, чего боюсь. Ведь если бы я что-то натворила, то узнала бы об этом только потом. От одной мысли об этом меня тошнило. Я почти чувствовала, как извивается значок, как пытается выбраться из ящика. Каждый раз, когда я засовывал руку в карман, я боялась найти там значок. Напоминание о счастливых временах. Конор, засевший в своем холодном бетонном пузыре, его единственная связь с действительностью — яркие, безмолвные образы спейнов, двигающиеся за окнами, а также толстый трос его любви к ним. Он даже не подозревал, что его подарок подействует совсем не так, как ему хотелось, что реакция Дженни будет совсем иной, что его благие намерения обрушат хрупкую конструкцию, позволявшую Дженни хоть как-то держаться на плаву. Значит, то, что вы говорили в нашу первую встречу, что это был обычный вечер, что вы с Пэтом купали детей, что Пэт смешил Джека, играя с Эмминым платьем, Все это неправда. Бледная горькая полуулыбка. Ах, это... Топ. Я и забыла. Просто мне не хотелось, чтобы вы подумали. Это ведь почти правда. Раньше мы так и делали. Но не сейчас. Сейчас я искупала детей. А Пэт остался в гостиной. Сказал, что возлагает большие надежды на дыру за диваном. Надежды были столь велики, что он даже ужинать с нами не сел. Вдруг в дыре произойдет что-то невероятное. Сказал, что не голоден, а потом перекусит сэндвичем. После свадьбы мы часто, лежа в постели, разговаривали о том, какие у нас будут дети, как мы их назовем. Пэт шутил, что мы все непременно будем ужинать за одним столом. Каждый вечер. Даже когда дети станут противными подростками — И возненавидит нас. Дженни по-прежнему смотрела в потолок и часто моргала. Но одна слезинка все же скатилась в мягкие волосы у ее виска. И вот теперь... Джек стучит вилкой по столу и вопит. — Папа! Папа! Папа! Иди сюда! Снова и снова, потому что Пэт в пижаме, ведь он так и не переоделся, сидит в гостиной и пялится на дыру. Эмма заткнула уши и орет на Джека, чтобы тот умолк. А я даже не пытаюсь их угомонить, потому что у меня попросту нет сил. Я всего лишь старалась прожить день, не совершив еще какого-нибудь безумства. Мне просто хотелось спать. Мы с Ричи в первый раз с фонариками обходим дом, замечаем смятые одеяло, и понимаем, что когда случилась трагедия, кто-то лежал в постели. — Значит, вы искупали и уложили детей. А что потом? Тоже пошла спать. Я слышала, как Пэт ходит внизу, но не хотела к нему спускаться. Выслушивать очередной бред про зверя было бы невыносимо. Я попыталась читать, но не могла сосредоточиться. Мне захотелось поставить перед ящиком, где лежал значок что-нибудь тяжелое. Но я понимала, что это безумная затея. Так что, в конце концов, я выключила свет и попробовала уснуть. Дженни остановилась. Никто из нас не хотел, чтобы она продолжала. — А потом? — все же спросил я. Эмма заплакала. Не знаю, в котором часу. Я то дремала, то прислушивалась, что Пэт делает внизу, и ждала, когда он придет. Эмме часто снились кошмары еще с тех пор, как она была совсем крошкой. Я подумала, что у нее просто очередной кошмар. Пошла к ней. Она сидит на кровати в полном ужасе, задыхается от рыданий, пытается что-то сказать, но не может. Я села рядом и обняла ее. Она цеплялась за меня и так горько плакала. Когда она немного успокоилась, я спросила. Ягодка, что случилось? Скажи маме, и она все исправит. Она говорит. Дженни глубоко вдохнула ртом. А она говорит, мамочка. «Он в моем шкафу! Он меня утащит!» Я спрашиваю, кто в твоем шкафу? Думала, ей приснился кошмар или, может, в шкафу паук? Эмма ненавидит пауков, но она ответила. Ответила. «Зверь!» «Мамочка, это зверь! Зверь!» «Он смеется надо мной, скалит зубы!» И снова зарыдала в захлеб. Я говорю, нет, там никакого зверя, это всего лишь сон. А она как завоет, пронзительно, шутка, нечеловечески. Я схватила ее, начала трясти. Раньше я никогда так не делала. Я боялась, что она разбудит Джека. Но дело было не только в этом. Я... Снова судорожный вздох. Я боялась, что зверь услышит и нападет на нее. Я понимала, что там никого нет, но все равно... Боже, я не могу об этом думать. Нужно было утихомирить тему, пока... Слава богу, она перестала выть, но все еще плакала, цепляясь за меня, и показывала на свой рюкзак. Он лежал на полу рядом с кроватью. Я разобрала только там, там, поэтому включила прикроватную лампу и вытряхнула все из рюкзака. Когда Эмма увидела это, палец Дженни завис над рисунком. «Это!» — она крикнула «Он! Мамочка, это он! Он у меня в шкафу!» Вздохи прекратились. Речь Дженни замедлилась, голос стал тише. Теперь густую тишину палаты почти ничто не нарушало. Светильник у Эммы маленький. Рисунок лежал в тени, так что я разглядела только черное пятно, а посреди пятна глаза и зубы. «Милая, что это?» — спросила я. Я уже знала. Эмма сказала. Она чуть-чуть отдышалась, но еще продолжала икать. Она сказала о зверь зверь, которого хочет поймать папа. Амочка, прости меня, прости. Я говорю ей спокойным голосом, не глупи, тебе не за что извиняться. Но ведь мы с тобой уже обсудили это животное. Оно не настоящее, помнишь? Просто у папы такая игра. Он немного запутался, ты же знаешь. Она выглядела такой несчастной. Эмма чувствительная девочка. Она ужасно терзается, если чего-то не понимает. Она встала в кровати на колени, обняла меня за шею и прошептала мне на ухо, словно боясь, что кто-то ее услышит. Я его вижу. Уже много дней. Прости, мамочка, я старалась не обращать внимания. Я захотелось умереть. Растаять. Превратиться в лужицу и впитаться в ковер. Я-то думала, что мне удалось их уберечь. Ничего иного я и не хотела. Но эта тварь, этот зверь пробирался повсюду. Он был у Эммы внутри, у нее в голове. Я бы убила его голыми руками, но не могла, потому что он не существовал. Эмма говорит, я знаю. Я не должна была никому рассказывать, но мисс Кэрри велела нам нарисовать свой дом, и он случайно такой получился. Прости. Прости. Я понимала, что должна увести детей, но ехать нам было некуда. Зверь вырвался на свободу. От него уже нигде было не спастись. Я ничего не могла поделать. Ведь я себе больше не доверяла. Джанни легко коснулась кончиками пальцев рисунка, словно изумляясь, как этот крошечный листок бумаги изменил целый мир. Я сохраняла спокойствие. — Все хорошо, солнышко, — сказала я. — Я знаю, что ты старалась. Мама все исправит. Засыпай. А я посижу с тобой, чтобы зверь тебя не цапнул, ладно? Я открыла ее гардероб. и заглянула во все углы, чтобы она видела, что там никого нет. Я сложила ее вещи обратно в рюкзак, выключила светильник и села на кровать, взяв Эмму за руку. Она то и дело открывала глаза, чтобы проверить, рядом ли я. Но после истерики она совсем выбилась из сил и в конце концов заснула. Тогда я взяла рисунок и пошла вниз к Пэту, Он сидел на полу в кухне. Тверца шкафа была открыта. Того шкафа, в задней стенке которого он проделал дыру. И под присел перед ним, словно огромный зверь, готовый к прыжку. Одну руку он положил на полку, а в другой держал серебряную вазу. Подарок от моей бабушки. Раньше ваза стояла на подоконнике у нас в спальне и оставила в нее розовые розы. Такие же, как в моем букете невесты, чтобы они напоминали нам о дне свадьбы. Поддержал вазу за горлышко, словно собирался кого-то ей ударить. На полу рядом с ним лежал нож, очень острый, кухонный нож, один из тех, которые мы купили, когда еще готовили по рецептам Гордона Рамзи. Я спросила: что ты делаешь? А Пэт мне. заткнись слушай я прислушалась но ничего не услышала потому что там ничего не было я так и сказала никого там нет Пэт засмеялся на меня он даже не взглянулся таращился внутрь шкафа и он сказал он сказал он хочет чтобы ты так думала он прямо там за стеной я его слышу Если ты заткнешься хоть на секунду, то тоже услышишь. Он хитрый, сидит тихонько, но едва я соберусь сдаться, быстро скребет когтями, просто чтобы я не расслаблялся. Смеется надо мной. Ну и похер. Я умнее его. Я всегда на шаг впереди. Да, у него есть план, но у меня он тоже есть. Меня не проведешь. Я готов к бою. Я ему... Ты о чем? А Пэт наклоняется в мою сторону и практически шепчет, словно эта тварь может его понять. Я, наконец, догадался, чего он хочет. Ему нужен я. Ты с детьми тоже. Ему подавай нас всех, но прежде всего меня. Неудивительно, что раньше я не мог поймать его надолбанное арахисовое масло и гамбургер. Ну! Вот он я. Давай, сволочь, выходи! Он вроде как манит кого-то из дыры, будто вызывает на драку. А потом говорит: "Зверь меня чует. Я так близко, что он практически ощущает мой вкус". И это сводит его с ума. Да, он хитер и осторожен, но рано или поздно... Нет, рано, с минуты на минуту, я это чувствую. Желание в нем возьмет верх над осторожностью. Зверь потеряет контроль над собой. Высунется, чтобы оттяпать мне руку, и тут-то я его схвачу, и бах-бах-бах! Что, Юга? теперь ты уже не такой хитрый, да? При воспоминании об этом не затрясло. Лицо у него багровое, лоб потный. Глаза чуть ли не вылезают из орбит. Он все стучал и стучал вазой, как если бы бил кого-то. Был похож на сумасшедшего. Я сокричала, чтобы он заткнулся. «Прекрати! С меня хватит! Вот, посмотри! Посмотри!» Я сунула это ему поднос. Дженни обеими руками вдавливала рисунок в одеяло. Я старалась не слишком шуметь, чтобы не разбудить детей. Нельзя, чтобы они видели папу в таком состоянии, но, похоже, мне удалось таки привлечь внимание Пэта. Он перестал размахивать вазой, схватил рисунок, хорошенько разглядел его и говорит, «Ну и что?» Я сказала, «Это рисунок Эммы». Она нарисовала его в школе. Он все смотрел на меня с таким видом, типа, «А что такого?» Я хотела наорать на него. Вообще-то мы никогда не скандалим, мы не такие, не были такими. Но он просто сидит на курточках и смотрит, как ни в чем не бывало. И от этого я. Мне даже смотреть на него было противно. Я опустилась на колени рядом с ним и говорю, «Пэт, послушай, ты должен меня выслушать». Сейчас же прекрати. Там никого нет. И никогда не было. До утра, до того, как проснутся дети, ты заделаешь все эти проклятые дыры, а я отнесу на пляж чертовы мониторы и утоплю в море. Потом мы забудем про всю эту историю и никогда, никогда не будем ее вспоминать. И, честное слово, мне показалось, что я до него достучалась. Пэт положил в вазу, вытащил из шкафа руку-приманку, Взял меня за руки, и я подумала... Дженни быстро вздохнула, содрогнувшись всем телом. Его руки были такие теплые, такие сильные, как всегда, с самого детства. Он смотрел прямо на меня и снова стал похож на прежнего Пэта. В ту секунду мне показалось, что все позади, что сейчас Пэт крепко меня обнимет, потом мы придумаем, как заделать дыры, а потом... вместе ляжем спать. А в один прекрасный день, состарившись, посмеемся над всей этой безумной историей. Честное слово, я так и подумал. Боль в ее голосе была так глубока, что мне пришлось отвернуться. Я испугался, что она разверзнется передо мной, непроглядная черная бездна, уходящая к самому центру земли. Пузырьки краски на кремовой стене. Красные ветви, скребущие в окно. Но тут... Пэт отвечает. Дженни, моя милая, очаровательная женушка, Знаю, в последнее время я был никчемным мужем. Не мог обеспечить тебя и детей. Вы меня поддерживали, а я сидел сложа руки, пока мы все глубже утопали в дерьме. Я пыталась объяснить, что дело не в деньгах, что деньги уже не имеют значения, но Пэт мне не позволил. Он покачал головой и говорит "Покати. Я должен сказать это, понимаешь?» «Я знаю, что вы ничем не заслужили такой жизни. У тебя должны быть самые модные вещи и самые дорогие занавески на свете. Эмма должна заниматься танцами. Джек. Ходить на матчи Манчестер-Юнайтед. Меня убивает, что я не могу все это вам дать. Но хотя бы одно я могу. Разделаться с этим гаденышем. Мы сделаем из него чучело и повесим на стену гостиной. Как тебе такая идея? Он гладил меня по волосам, по щеке. Улыбался мне. Клянусь, он выглядел счастливым, радостным. Словно решение всех наших проблем сияет прямо перед ним, и он точно знает, как его поймать. Он говорит, поверь мне, пожалуйста, я наконец-то знаю, что делаю. «Джен, наш чудесный дом снова будет в безопасности, дети будут в безопасности, не волнуйся, малышка, все хорошо. Я не дам этой твари добраться до тебя». Голос Дженни срывался, она сжимала в кулаках простыню. Я не знала, как сказать ему, что именно это он и делал, позволял этой твари, этому зверю, идиотскому, воображаемому, несуществующему зверю, есть Джека и Эмму живьем. Каждую секунду, когда Пэт таращился на эту дыру, Зверь пожирал их рассудок, если он хотел их защитить. это было всего лишь встать, заделать дыры, убрать к черту проклятую вазу. Женя была в слезах, на грани истерики. От боли ее голос звучал настолько невнятно, что я едва мог разобрать, что она говорит. Возможно, кто-то другой похлопал бы ее по плечу, нашел нужные слова, но я не мог к ней прикоснуться. Я протянул ей стакан воды, и Дженни уткнулась в него. Задыхаясь и кашля, она, наконец, сумела сделать глоток, и эти ужасные всхлипы затихли. — Я просто сидела рядом с ним на полу, — сказала Дженни в стакан. Было невыносимо холодно, но я не могла подняться. У меня страшно кружилась голова. Все вокруг скользило и кренилось. Я думала, если попытаюсь встать, упаду лицом вниз и разобью голову о шкаф. Наверное, мы часа два так просидели. Я держала его в руках. Она указала на рисунок, уже забрызганный водой. И до ужаса боялась отвести от него взгляд хоть на секунду. Мне казалось, что тогда я вообще забуду, что он существует, и что с ним нужно что-то делать. Она вытерла с лица то ли воду, то ли слезы. Я все думала про значок Джоджо -Джо в моем ящике, о том, какие мы тогда были счастливы, о том, что должно быть поэтому, я и выкопала его из какой-то коробки, пыталась найти любое напоминание о счастье. Из головы не шла мысль, как мы до этого докатились. Мне казалось, что мы с Пэтом сами навлекли на себя беду. И я бы все исправила, только бы понять, что же мы сделали не так. Но понять я не могла. Я вспомнила все, начиная с нашего первого поцелуя. Дело было на пляже, в Монгстауне. Светлый и теплый летний вечер. Нам по шестнадцать лет. Мы сидели на камне и разговаривали, а потом Пэт просто наклонился ко мне и... Я перерыла все свои воспоминания, все до единого, но ничего не нашла. Я не могла понять, как же мы оказались там, на кухонном полу. Она затихла. Лицо за тонкой золотой вуалью волос застыло и замкнулось. Голос зазвучал ровно. Страшно было не ей, а мне. «Все выглядело так странно», — сказала Дженни. «Свет как будто становился все ярче, пока все светильники не превратились в прожекторы. Или в последние месяцы у меня было плохо с глазами, и вдруг с них спала пелена. Все выглядело таким сияющим и четким, что резало глаза». таким прекрасным. Самые обыкновенные вещи — холодильник, тостер и стол. Они словно были сотканы из света, плыли по воздуху подобно ангелам, которые распылят тебя на атомы, если ты к ним прикоснешься. А потом я тоже взлетела, оторвалась от пола. И стало ясно, что нужно срочно что-то делать, иначе я просто вылечу в окно, оставив детей и Пэта на съедение зверю. Я сказала Пэт, мы должны сейчас же выбраться отсюда. То есть, по-моему, я так сказала, точно не знаю. Так или иначе он меня не услышал и заметил, как я встала и даже как я ушла. Все шептал что-то в ту дыру. Подниматься по лестнице пришлось целую вечность. Потому что ноги не касались ступеней. Я не могла идти. Просто висела на месте и пыталась двигаться, как бывает в замедленной съемке. Я знала, что должна бояться опоздать. Но я не боялась. Вообще ничего не чувствовала. Только онемение и печаль. Глубокую печаль. Тонкий обескровленный голос, устремляющийся сквозь тьму к чудовищному сердцу той ночи. Слезы остановились. Против дальнейшего они были бессильны. Я поцеловала их. Эмму и Джека. Сказала, все хорошо. «Хорошо. Мамочка вас очень любит. Я иду к вам. Подождите меня. Скоро я буду с вами». Возможно, я должен был заставить ее это произнести, но не мог открыть рот. Гул в черепной коробке превратился в виск пилы. Если бы я шевельнулся или вздохнул... то развалился бы на тысячу кусков. Мои мысли пытались ускользнуть, носились к Дине, к Вигли, побледневшему Ричи. Пэт так и сидел на полу в кухне. Я взяла нож, лежавший рядом с ним. Пэт и я воткнула нож ему в грудь. Он встал. И сказал, что? Он уставился на свою грудь с таким изумлением, словно не мог понять, что произошло. Я сказала Пэт, нам нужно уйти. И ударила снова. Тогда он схватил меня за запястье, и мы начали бороться. Он не хотел сделать мне больно, просто держал, но он ведь гораздо сильнее меня. И я так боялась, что он отнимет нож. Я пинала его. Кричала, «Пэт, скорее! Нам нужно торопиться!» А он повторял, «Дженни! Дженни! Дженни!» Теперь он снова стал похож на прежнего Пэта. Смотрел мне прямо в глаза, и это было ужасно. Почему он не смотрел на меня так раньше? — О, Келли! Джерри! Отец! — Я старался расфокусировать взгляд, пока Дженни не превратилась в расплывчатое бело-золотое пятно. Ее голос оставался безжалостно четким. Тонкая нить, тянувшая меня вперед, резавшая до кости. Всюду была кровь. Мне показалось, что он слабеет, но я и сама выдохлась. Я так устала. Я говорю, Пэт, пожалуйста, прекрати. Мы должны найти детей, нельзя оставлять их там от одних. Он замер посреди кухни и уставился на меня. Я слышала, как мерзко и громко, мы оба дышим. Предсказал Господи Иисусе, какой у него был голос. Боже мой, — сказал он, — что ты наделала? Он разжал руки. Я вырвалась и снова ударила его ножом. Он даже не заметил. Пошел к двери и упал. Просто рухнул. Попытался ползти, но через секунду замер. На мгновение глаза Дженни закрылись. Мои тоже. Я надеялся только, что Пэт так и не узнал про детей. И сейчас эта надежда лопнула. Я сел рядом. Пырнула себя ножом в грудь, а потом в живот. Но ничего не получилось. Руки были совсем скользкие. Меня так трясло, и мне не хватало сил. Я плакала, резала лицо и горло, но все пестолку. Руки были как шеле, я... даже сесть не могла. Лежала на полу, но так и не выбралась. Я... О, Боже! Дженни содрогнулась всем телом. Я чувствовала себя в ловушке. Я подумала, что соседи услышали шум и вызвали копов, что приедет скоро и... Мне еще никогда не было так страшно. Никогда. Никогда. Она застыла, уставившись на складки потрепанного одеяла, но, видя перед собой что-то совсем иное. Я молилась, знала, что у меня нет такого права, но все равно молилась. Думала, что Господь покарает меня на месте. Да именно об этом я и молилась. Я молилась Деве Марии. Думала, что она меня поймет, прочитала Афа Мария. Хотя половину слов уже не помню. Я так давно не молилась. Повторяла. Пожалуйста. Пожалуйста. И тогда появился Конор, — сказал я. Дженни подняла голову и растерянно посмотрела на меня. Словно забыла о моем присутствии. После секундной паузы она покачала головой. — Нет, Коннор ничего не делал. Я не видел Конора с тех пор. Уже годы... — Миссис Спейн, мы можем доказать, что той ночью он находился в доме. Доказать, что некоторые ваши ранения нанесены не вами. Это значит, что, по крайней мере, часть вины лежит на Конноре. Сейчас он обвиняется в трех убийствах и одном покушении на убийство. Если хотите ему помочь, расскажите мне откровенно, что произошло. Говорить хоть сколько-нибудь властно не удавалось. Это было похоже на борьбу под водой. Движения замедленные, бесполезны. От изнеможения мы оба уже не помнили, почему сражаемся друг с другом. продолжали бороться, потому что больше нам ничего не оставалось. «Можете вспомнить, через сколько времени в доме появился Конор?» — спросил я. Дженни устала сильнее меня и сдалась первой. Секунду спустя она отвела взгляд и ответила. «Не знаю. Мне казалось, что прошла целая вечность». «Вылезти из спальника». спуститься по лесам, перелезть через стену, пробежать через сад, повернуть ключ в замке минута, максимум две. Конор наверняка дремал, уютно пригревшись в спальнике, уверенный, что внизу спейны мирно плывут по жизни на своем сияющем кораблике. Возможно, его разбудил шум борьбы, приглушенный воплит Женни и крики Пэта, грохот падающей мебели. Что он увидел, когда наклонился к подоконнику, зевая и протирая глаза? Сколько времени понадобилось ему, чтобы сообразить, что происходит, понять, что ему по силам разбить стеклянную стену, которая так долго отделяла его от лучших друзей? Наверное, он пошел через черный ход. Я почувствовала порыв ветра, когда открылась дверь, — сказала Дженни. Запахло морем. Он приподнял меня, положил мою голову себе на колени. Он то ли скулил, то ли стонал. Точно пес, которого сбила машина. Сначала я его даже не узнала. Он был такой тощий и бледный. Выглядел ужасно. Лицо все перекошено. Он даже не был похож на человека. Я подумала, что Бог послал ангела в ответ на мои молитвы. или что из моря вылезло какое-то чудовище. Потом он сказал, — Господи, Дженни, что случилось? И голос у него был точно такой же, как в детстве. Она неопределенно показала рукой себе на живот. Он тянул здесь мою пижаму. Наверное, пытался посмотреть. Он был... Весь в крови. Но я не могла понять, почему, ведь мне совсем не было больно. Я сказала, Конор, помоги мне. Ты должен мне помочь». Сначала он не понял и ответил, «Все хорошо, все хорошо, я вызову скорую и уже двинулся к телефону, но я завопила, вцепилась в него и вопила нет, пока он не остановился». И в этот момент сломался и зацепился за толстый свитер Конора ноготь, треснувший, когда Эмма боролась за жизнь. Ноготь, который подцепил клочок розовой шерсти с ее расшитой подушки. Ни Конор, ни Дженни не заметили, да и не мудрено. А позже уже у себя дома, когда Конор сорвал с себя окровавленную одежду и бросил на пол, Он так не увидел, как ноготь упал на ковер. Он был ослеплен, обожжен. Молился о том, чтобы когда-нибудь перед его глазами перестала стоять та кухня. Я сказала: ты не понимаешь. Не надо скорой. Не хочу скорую. Он повторял, ты поправишься. Тебя мигом подлатают. Он так крепко меня обнимал, вжал меня лицом в свитер. Кажется, прошла целая вечность, прежде чем я смогла отодвинуться и заговорить. Дженни по-прежнему смотрела в пустоту, но ее губы расслабленно по детски приоткрылись, и лицо выглядело почти умиротворенным. Для нее худшее было позади. Эта часть казалась хэппи-эндом. Я больше не боялась. точно знала, что нужно делать, как если бы это было написано у меня перед глазами. Рисунок. Этот ужасный Эммин рисунок лежал на полу. Я сказала, забери его. Положи в карман, а дома сожги. Конор запихнул рисунок в карман. Вряд ли он его разглядел. Он просто делал, что я ему говорила. Если бы рисунок кто-то нашел, то обо всем догадался бы. Вы ведь догадались. А я не могла этого допустить. Все бы решили, что Пэт сошел с ума. Он этого не заслужил. — Нет, не заслужил, — отозвался я. Но Конор не смог сжечь рисунок. Он сохранил его. Последнее послание от своей крестницы. Последний памятный подарок. Потом я объяснила ему, что делать. — Вот, вот нож. Сделай это, Конор. Пожалуйста, ты должен. И вложила нож ему в руку. Его глаза. Он посмотрел на нож, потом на меня, словно он меня боится, словно я самое ужасное чудовище на свете. Он сказал... Ты не соображаешь. А я ему нет. Нет, я все соображаю. И попыталась снова на него накричать, но вышел только шепот. Я говорю, Пэт умер. Я ударила его ножом, и он умер. Конор спрашивает, почему? Дженни, боже мой, что произошло? Дженни издала болезненный скрипучий звук. Возможно, это был смех. Если бы у нас был месяц или два, тогда возможно. Я просто сказала,. — Не надо, скорой, Пожалуйста. Конор говорит, — постой. — Погоди, погоди. Кладет меня на пол и ползет к Пету. Он повернул ему голову и что-то сделал. Не знаю что, может, попытался открыть ему глаза. Он ничего не сказал, но я увидела его лицо и все поняла. Я была рада хотя бы этому. Я подумал, сколько же раз Конор прокручивал те минуты в голове, уставившись в потолок камеры. сколько раз менял одну крошечную деталь. Если бы я не заснул, если бы вскочил, как только услышал шум, если бы бежал быстрее, и если бы не возился так долго с ключом, если бы он добрался до кухни всего на несколько минут раньше, то, по крайней мере, успел бы спасти Пэта. Но потом Конор попытался встать, — продолжала Дженни. Пытался опереться на компьютерный стол, но все время падал. Может, поскальзывался в крови или голова кружилась. Но я поняла, что он направляется к двери из кухни. Хочет подняться наверх. Я ухватила его за штанину и говорю, нет, не ходи туда. Они тоже умерли. Я должна была вытащить их отсюда. Конор! Просто упал на четвереньки и сказал. Голова у него была опущена, но я все равно услышал. О, Боже! Вплоть до этого момента он, вероятно, полагал, что это была семейная ссора, превратившаяся во что-то ужасное, что любовь под колоссальным давлением трансформировалась в нечто вроде алмаза, режущего и плоть, и кости. Может, он даже думал, что Дженни защищалась, что разум, наконец, покинул Пэта, и он напал на нее. Но как только она рассказала про детей, в этой истории уже не осталось места для ответов. Утешений, скорой, врачей и будущего. Я сказала, мне нужно быть с детьми. И с Пэтом. Конор. Прошу тебя, пожалуйста, забери меня отсюда. Конор кашлянул, будто его вот-вот стошнит. Сказал, — не могу. Он словно надеялся, что это какой-то кошмар, словно пытался проснуться, чтобы все это исчезло. Мне удалось подобраться к нему поближе. Пришлось ползти, опираясь на руки, потому что ноги онемели и дрожали. Я взяла его за запястье и сказала, — Конор, ты должен. Мне нельзя здесь оставаться. Пожалуйста, поторопись. Пожалуйста. Голос Дженни слабел, превращался в еле слышный хриплый шепот. Ее силы были на исходе. Он сел рядом, снова прижал меня к груди и сказал «Все хорошо, все хорошо. Закрой глаза». Погладил меня по волосам. Я сказала «Спасибо». И закрыла глаза. Дженни развела руками, положила их ладонями вверх. «Это все», — просто сказала она. Конор верил, что это станет последним, что он сможет сделать для Дженни. Перед уходом он позаботился и о Пэти, стер данные в компьютере и забрал орудие убийства. Неудивительно, что историю браузера он почистил наспех и кое-как, Каждый миг, проведенный в том доме, разрывал ему мозг. Но Конор понимал, что если мы прочитаем поток безумия, хранившийся в компьютере, и если не обнаружим улик, указывающих на то, что в доме побывал кто-то еще, то не станем заниматься никем, кроме Пэта. Надо полагать, он также понимал, что сам будет в безопасности, вернее, в относительной безопасности, если спихнет все на Пэта. Однако он, как и я, считал, что так поступать нельзя. Он упустил шанс спасти поэта, а потому предпочел рискнуть, чтобы спасти от клейма ложных обвинений те двадцать девять лет, которые его друг успел прожить. Когда мы пришли за ним, он положился на молчание, на свои перчатки, надеясь, что мы ничего не сможем доказать. Но потом я сообщил ему, что Дженни жива, и прежде чем я успел добиться от нее правды, он оказал ей еще одну услугу. Наверное, в глубине души он был даже рад этой возможности. Видите, Конор делал только то, о чем я его просила. Рука Дженни слабо зашевелилась на одеяле, потянулась ко мне. В голосе появились настойчивые нотки. Он нанес вам телесные повреждения, — сказал я. Вы оба подтверждаете, что он пытался вас убить. Это преступление. Согласие жертвы не оправдывает покушение на убийство. Я заставил его это сделать. Нельзя сажать его за это в тюрьму. Все будет зависеть от обстоятельств. Если вы расскажете все в суде, тогда да. У Коннора появится отличный шанс выйти на свободу. Присяжные тоже люди. Иногда они следуют не букве закона, а велению совести. Даже если вы дадите показания мне, я, скорее всего, смогу что-то сделать. Но пока что в нашем распоряжении только улики и признание Коннором, согласно которым он виновен в трех убийствах. Но он же никого не убивал. Я уже рассказала вам, как все было. Вы обещали... Вы изложили мне свою версию, Конор — свою. Улики не противоречат ни одной из них. Но Конор готов признаться под присягой. Значит, его версия имеет намного больший вес, чем ваша. Но вы ведь мне верите, да? А если так? Ее рука добралась до моей. Дженни как-то по-детски сжала мои пальцы. Ее ладонь была очень холодной и такой худой, что я чувствовал, как под кожей движутся кости. Как бы там ни было, я все равно ничего не смогу поделать. Я не присяжный и не могу позволить себе такую роскошь, как действовать по совести. Мой долг — полагаться на улики. Миссис Спейн. Если вы не хотите, чтобы Конор отправился в тюрьму, вам нужно явиться в суд и спасти его. После того, что он для вас сделал, вы в долгу перед ним. Я услышал себя. Напыщенного, занудного, надутого ханжу, который читает одноклассникам лекции о вреде алкоголя и которого долбят головой о дверце шкафиков. Если бы я верил в проклятие, то решил бы, что это мое. В самые важные моменты, когда я абсолютно точно знаю, что надо делать, я говорю совершенно не то, что нужно. — С ним все будет в порядке, — произнесла Дженни, обращаясь не только ко мне, но и к приборам, стенам и воздуху. Она снова планировала написать ту записку. — Миссис Спейн. Я отчасти понимаю, каково вам сейчас. Знаю, вы мне наверняка не верите, но клянусь всем святым. Это правда. Я понимаю, что вы хотите сделать. Но еще остались люди, которые в вас нуждаются. У вас еще есть дела. Нельзя все это бросать. На секунду мне показалось, что Джей не услышала. Ее ясные удивленные глаза смотрели на меня так, словно она вдруг заметила, что земля за пределами палаты все еще вертится. Дети вырастают из старой одежды, старики забывают давние обиды, влюбленные сходятся и расходятся, волны стирают скалы в песок, листья падают, чтобы накрыть семена, созревающие глубоко в холодной земле. Неужели я каким-то чудом нашел правильные слова? Потом Дженни отвела взгляд и высвободила руку. Только тогда я спохватился, что сжимал ее. «Я даже не знаю, что Конор делал», — сказала она. «Когда я очнулась здесь, когда начала вспоминать, что случилось, то подумала, что, скорее всего, его вообще там не было, что я его вообразила». «Я так и считала, пока вы не сказали». что он, как он туда попал. Он проводил много времени в Брайанстауне, а когда увидел, что вы с Пэтом в беде, пришел на помощь. Детали вставали по местам у нее в голове медленно и мучительно. «Значок», — сказала Дженни. «Значок Джо-Джо? Это...» «Это Конор?» Я уже слишком плохо соображал, чтобы вычислять, какой ответ окажется самым выигрышным или хотя бы наименее жестоким. Мимолетная заминка сказала ей все. «О, Боже!» А я думала. Дженни быстро и громко ахнула, словно поранившийся ребенок. И в дом проникал тоже он. Об этом я не могу распространяться. Дженни кивнула. Наш разговор лишил ее последних сил. Казалось, она уже едва могла двигаться. «Бедный Конор, еле слышно сказала она. «Да, наверное». Мы еще долго сидели молча. Дженни не произнесла больше ни слова, не взглянула на меня. Для нее разговор был окончен. Она откинулась на подушки и следила за своими пальцами, как они медленно... Плавно скользят по складкам на простыне. Чуть погодя, ее глаза закрылись. По коридору, болтая и смеясь, прошли две женщины. Их каблучки весело стучали по кафельному полу. От сухого воздуха першило в горле. За окном солнце уже скрылось. Я не помню, слышал ли я шум дождя, но листья выглядели темными и мокрыми. Тяжело трепетали на фоне рваного хмурого неба. Женя уронила голову на бок, ее грудь судорожно подрагивала, но постепенно дыхание успокоилось. До сих пор не понимаю, почему я остался там. Возможно, у меня самого ноги не двигались. Возможно, я боялся оставить Дженни одну, а, может, в глубине души продолжал надеяться, что она заворочается во сне и. Пробормочет тайный пароль, кодовое слово, которое волшебным образом превратит дикое нагромождение теней в отчетливую черно-белую картинку и покажет мне, что во всем этом был смысл.